Львиные чертоги. Селина дождалась, пока Пипа придет в себя, стоя у выхода из переулка. Когда Селина поняла, что ведет себя странно, стоит слишком неподвижно и не моргает, то начала повторять движения за Пипой, поправляя юбку, словно только об этом и следует беспокоиться. Селина никогда не переставала удивляться тому, что события могут измениться так радикально за какие-то считанные мгновения. Секунда, и каждый нерв в ее теле ожил, потрескивая с невиданной энергией. Еще секунда, и все застыло и замерло, точно ее погрузили глубоко под воду. «Селина!» — две морщинки собрались у пипа между бровей. Она догадалась, что Пипа задает вопрос. По правде сказать, Селина не слушала. С тех самых пор, как Бастиан и Арджун ушли из подворотни, После того, как мужчина, попытавшийся ударить их кинжалом, рухнул на землю, уснув, Пипа нервно болтала без остановки. Мысли же Селину неслись в совсем другом направлении, потерялись в приятной неизвестности. «Ты хоть слово услышала из того, что я сказала?» — спросила Пипа. Она подобрала свою юбку и подошла ближе к Селине. В чертах ее лица зарождалось беспокойство. «Я спросила, хочешь ли ты все еще встретиться с Адеттой?» «Конечно», — ответила Селина, не задумываясь. Тревога затронула губы Пипы, изогнув их и тут же исчезнув. «Ох, а ты не хочешь с ней встретиться?» «Не в этом дело», — покачала головой Пипа. «Я просто не уверена, верное ли это решение». Ее голубые глаза устремились на Селину. «Этот вечер проходит совсем не так, как я рассчитывала. Я думаю, лучше нам прекратить испытывать судьбу». Конечно же, Пипа чувствовала себя неуютно. Большинство людей чувствовали бы потрясение после событий нынешнего вечера. Девушка, как Пипа, мечтала бы оказаться подальше отсюда. Нет, не так. Она мечтала бы оказаться дома, в своей безопасной постели, с теплым пледом и горячим чаем. А еще лучше с матерью, или любимым, который может успокоить. Селина медленно выдохнула, мысленно приходя к пугающему осознанию. Настоящая юная леди точно не чувствовала бы себя воодушевленной даже от одной идеи, пророчащей опасность. И уж тем более не стала бы тут же искать новую возможность ощутить, как пульсирует сердце в ее ушах, и как вспыхивает кожа, словно находится слишком близко к пламени свечи. Ещё одно доказательство того, что нечто внутри Селины сломано. Сделав глубокий выдох через нос, Селина осторожно взяла свою подругу за руку, успокаивая. «Прости, Пипа», — сказала она. «Я отвлеклась из-за всего случившегося. Конечно, ты не хочешь встречаться с Адеттой сегодня после, ну, всего. Я полностью тебя понимаю. Мы сейчас же отправимся обратно в монастырь». Она говорила тихо, чтобы разочарование не было слышно в ее голосе. Хотя она и правда расстроилась. Но ее подруга уже достаточно рисковала сегодня ради нее. Когда Селина двинулась обратно, туда, откуда они пришли, Пипа замешкалась позади. Селина обернулась. «Пипа?» Один уголок рта Пипы дернулся вверх. «Ты очень хочешь пойти, не так ли?» Ты сегодня была счастливее, чем я когда-либо видела. Свободнее. Селина подумала о том, чтобы соврать. Но она устала врать. Так сильно устала. Она просто кивнула. Тепло появилось во взгляде Пипы. Я словно украдкой взглянула, кто ты на самом деле, призналась она мягко. Мне почудилось. Мы и правда подруги. Мы и правда подруги? Пипа покачала головой, но не враждебно «Еще нет, но я надеюсь, мы ими станем. Я действительно хочу дружить с тобой, Селина». Селина сглотнула, ее сердце сдавило. «Я тоже хочу быть твоей подругой, Пипа. Очень-очень». Пипа кивнула, затем она отпустила свою юбку и решительность мелькнула на ее лице. «Нам не следует заставлять Одетту ждать». Всего через пару кварталов Селина с Пипой приметили медную вывеску, устроившуюся над изящными двойными дверями ярко освещенного здания. На ней витиеватыми буквами было написано «Жак». Над именем красовался знакомый символ — геральдическая лилия в пасте рычащего льва. Вдалеке виднелись зловещие очертания причала, вода блестела, точно море черных бриллиантов. готовая поглотить целиком любого. «Ох!» — вздохнула Пипа, когда поняла. «Это ресторан!» Тоже удивление завладела и Селиной на миг. Странно, что Адетта дала им адрес ресторана, особенно раз дело касалось снятия мерк для платья. Судя по длинной очереди, собравшейся у входа, владелец ресторана Жак явно знал, как привлекать внимание публики, особенно в вечер понедельника. Однако снаружи здание выглядело довольно непримечательным. Красные кирпичи и лакированные ставни высотой в три этажа, газовые фонари горели между высокими узкими окнами. Отполированный деревянный пол отражал свет своим карамельным цветом. Портьеры из бордового дамаста украшали стены. Однако Селине казалось, что что-то не так. Точная картина в раме, висящая косо. Точно в ресторане тщательно продумана каждая деталь, чтобы он выглядел обычно и повседневно, как маска, нацеленная скрыть правду. Спрятать нечто, о чем Селина могла только догадываться. Каждый раз, когда двери открывались, хрусталь на люстре, висевшую у входа, задорно звякал, приветствуя новых посетителей. А затем протяжные отзвуки этой мелодии становились унылыми. Едва заметная для слуха неблагозвучие, едва уловимый сдвиг в минорную тональность. Для Селины это звучало как тихое предупреждение. Тем не менее, все в зале улыбались, определенно не замечая никакой угрозы. Ее взгляд пробежал по лицам бесчисленных посетителей ресторана. Как они могут ничего не замечать? Может, Селина ошибалась? Может, она заметила это, потому что намеренно искала подвох? Может, она хотела доказать себе, что ни одной ей приходится притворяться? И потому ложно оклеветала прекрасный дух ресторана. Как глупо, укорила она сама себя. Какой идиот будет рассуждать о живом духе, «Строение из цемента и кирпича». Селина заставила себя отбросить все сомнения в сторону, словно камень, валяющийся у нее на пути. Пипа коснулась плеча Селины, привлекая к себе внимание. «Нам следует отыскать джентльмена, которого упоминала сегодня Адетта?» «Мэуи». «Да, конечно». «Веди?» Селина бросила натянутую беззаботную улыбку подруге через плечо. Как только девушки перешагнули через порог Жака, Пипа замерла, вздрогнув от тревоги, а воображаемый камень снова выкатился на дорогу перед Селиной. Она, должно быть, сошла с ума, раз видит и чувствует то, чего просто не может быть. Однако даже в самых сумасшедших своих фантазиях было невозможно проигнорировать эту правду. Жак далеко не обычный ресторан. И дело вовсе не в том, что видит или не видит Селина. Дело в том, что она чувствует. Странное ощущение закралось ей под кожу, покалывая кровь, пуская корни в тело. Что-то будто схватило ее за позвоночник, завлекая безмолвным обещанием. Что-то не от мира сего. Да, вот оно. Ей казалось, будто она шагнула в другую реальность. Не рай, не ад, но что-то посередине. Пограничное пространство, где делится свет и тьма. Что бы это ни было, она чувствовала себя здесь комфортно. Кто-то толкнул Селину локтем в руку, заставив прервать свои размышления. Официант, проносясь мимо, бросил на нее виноватый взгляд — нахмурив веснушчатый лоб. В обеих руках он нёс подносы закрытыми серебряными крышками блюдами. Селина проследила за ним через зал, подведя Пипу к деревянной панели на стене рядом с входом, подальше от основного прохода. Пипа внимательно огляделась по сторонам. «Ты его видишь?» Очарованное происходящим вокруг них Селина не ответила. На другой стороне зала, рядом с изогнутой лестницей, ведущей на темный второй этаж, веснушчатый официант мелькнул у раскачивающихся дверей на кухню. Там стоял властный мужчина. Его шелковый чистый сюртук сверкал в свете свечей. Даже издалека Селина поняла, что он управляет этим кулинарным королевством. Гордая осанка, темная кожа и золотая серьга в правом ухе Контраст с его белоснежной рубашкой. Он взглянул на официанта и устремил взгляд на столик, у которого стояли Пипа и Селина. Его взгляд был выразительный, обвинительный. Румянец проступил на щеках официанта. Он виртуозно развернулся и поспешил обратно к столику. Понес крытые блюда своим четверым гостям. один из которых был бледным джентльменом азиатских кровей с аккуратными усиками и в скромной рубашке. Рядом с ним сидел тучный белокожий господин с красными пятнами на переносице и дымящейся сигарой. Напротив них сидел мужчина с кожей цвета красного дерева в примечательном жилете золотого и королевского синего цветов. Рядом с ним со скучающим видом сидела его точная копия — но несколькими годами моложе. Это показалось Селине крайне необычным. Она ни разу не видела, чтобы мужчина с другим цветом кожи сидел в том же дорогом ресторане, что и люди с белой кожей. Парижское высшее общество не было смешанным. В Париже, который помнила Селина, каждый знал свое место, и даже районы в нем были поделены. Когда Селина была маленькой, Ей говорили, что нельзя переходить границу Сен-Дени, так как там живут эмигры. А им, их виду, не было дозволено ступать на бульвары пляс ван -Дом. Селина задумалась, а была ли подобная сцена, что она наблюдает сейчас здесь, в порядке вещей в портовом городе Новом Орлеане, где собираются люди со всего мира. Она готова была поспорить, что это не так. Не было это в порядке вещей и для ее семьи. С ранних лет Селину учили быть благодарной, что ее мать не ужинает с ними задним столом. Грусти хватило сердце Селины. Она попыталась взять ее под контроль, спрятать подальше в груди. Ничего хорошего не выходит из того, чтобы раздумывать над событиями, которые она не в силах изменить. Стараясь не зацикливаться на этом, Селина глянула на Пипу, пытаясь понять, стоит ли им идти дальше. Похоже, Пипу тоже поразила невероятная магия ресторана. Она с восхищением наблюдала, как веснушчатый официант заканчивает расставлять блюда перед гостями. Затем он театрально щелкнул пальцами и поднял крышки, покрывающие кушанья. Аромат потянулся по воздуху. касаясь Селины и Пипы, точно заколдованный ветер. Пипа замерла, закрыв глаза. «Что это за вкуснятина?» — спросила она у Селины. Селина вытянула шею поближе к столу, вглядываясь в ресторанную суматоху. Еда пахла знакома. Тот же аромат масла и вина, тот же привкус майрана, тимьяна и розмарина — которыми она наслаждалась, живя в Париже. Однако было в воздухе что-то еще. Приправы, которых она не могла распознать. Они внезапно заняли все ее мысли и чувства. Дразнили ее, сводили ее с ума. На раскрытых блюдах из лиможского фарфора красовалось филе камбалы с ароматным рисом соусом, похожим на соус берблан. однако с дополнением из печеных томатов и приправы из сладких трав. Рядом с аппетитной рыбой стоял супник с пом-де-те-суфлей. Толченый картофель подавался замысловатой пирамидкой спаржи в трюфельном соусе и был украшен подкопченным мясом. За столиком неподалеку от них элегантная женщина в жемчугах пила красное вино из бокала. На тарелке перед ней лежали гужеры. Запах сыра Грюьер смешивался с богатым ароматом бургундского вина. На секунду Селина готова была отдать все на свете, чтобы оказаться на месте этой обеспеченной дамы. Хотя бы на один вечер. Отведать что-нибудь роскошное. Забыть обо всех, кто ее окружает. «О!» — воскликнула Пипа, испугавшись неожиданно вспыхнувшего языка пламени на другом столике. Метходотель в белых перчатках встряхнул пылающую сковородку, и синее пламя заиграло по краям сковороды. Содержимое походило на странный кремовый фрукт, покрытый коричневым сахаром. Затем он быстро потушил пламя бурбоном, до того, как то успело разгореться. Нежный аромат теплой карамели наполнил воздух. Люди за разными столиками устремили глаза на блюдо «Нет, это просто несправедливо!» Сердце Селины кричало от негодования. Она вспомнила безвкусные рагу, которые ела сегодня на ужин. «Что будет, если она сейчас закажет что-нибудь, а потом не сможет заплатить за еду? Ее заставят всю ночь мыть посуду? Может, привяжут к забору и закидают тухлыми овощами, как во времена Шекспира? Стоит ли это того?» Решительность наполнила ее. В какой-то момент Селина была готова остаться в ресторане и сделать заказ. Может, ей даже удалось бы убедить Пипу присоединиться. Возможно. Желудок Пипы заурчал, и лукавая улыбка заиграла на губах Селины. И в этот самый момент остановившаяся у хлопающих дверей кухни фигура обратила на них свое внимание. Мужчина скосил глаза, оценивая их издалека. Должно быть, это и был тот человек с греховным голосом и серьгой в ухе, о котором говорила Адетта во время их встречи сегодня днем. Прежде чем Селина успела двинуться в его сторону, мужчина покинул свое место и отправился к входу в ресторан, где стояли девушки. Он шагал целеустремленно, хотя и не забывал следить за происходящим в зале, подмечая ошибки своего персонала, готовый отчитать любого, если потребуется. Двигаясь сквозь толпу, он указал пальцем себе за спину, и другой джентльмен послушно занял его место у хлопающих дверей кухни. Селина восхищалась его походкой, уважением, которое он вызывал. Меньше чем десять лет назад мужчина с его цветом кожи был бы рабом в южных частях Америки, которого заставляют работать в полях под палящим солнцем целыми днями. Селина знала, что их до сих пор не расценивают как равных, а уж тем более не позволяют занимать престижные должности в элегантных ресторанах, указывая белокожим мужчинам в идеально отглаженных костюмах, что и как делать. Вид этого человека, управляющего таким заведением, как «Жак», Наполнял Селину чувством, которое она не до конца могла понять в себе. Он остановился точно напротив Селины. Она уставилась на него снизу вверх. В его взгляде не было дружелюбия. «Могу ли я вам помочь, мадмуазель?» — спросил он с легким акцентом. «Если вы хотите занять место за столиком, вам лучше встать в очередь снаружи». Его голос напоминал ей приближающийся шторм. Громыхание вдалеке, завывание ветра, гонящего тучи. Хотя Селина и должна была ощущать себя не в своей тарелке от такого отношения, она поняла, что это на нее не действует. Она спокойна. «Здравствуйте», — начала она уверенным тоном. «Меня зовут Селина». Он вскинул брови, но ничего не добавил. «Мне сказали, чтобы я не обращала внимания на очередь», — продолжила она, «и попросила вас проводить меня к кадетте». Его взгляд смягчился. «Прошу меня извинить». В его глазах заплясали теплые огоньки. «Вам стоило с этого и начать, мадемуазель». Он щелкнул пальцами в воздухе, и снующие вокруг официанта расступились, освобождая им путь. «Je m'appelle Кассамир». представился он, поправляя свои золотые запонки, на которых изображалась та же геральдическая лилия в пасти льва. «Я несу ответственность за ресторан. Как другу мадемуазель Вальмонт, вам всегда рады в Жаке. И не сомневайтесь, мои сотрудники готовы оказать вам любую услугу». Он повел их к изогнутой лестнице у задней стены. «Цет ан плезер де ву роконтри, Касамир». «Приятно познакомиться», — ответила Селина с улыбкой. «Рады знакомства с вами, мистер Касамир», — эхом отозвалась Пипа. Ее голос прозвучал тихо, как машинный писк. Ухмылка заиграла на губах Касамира. «Пожалуйста, зовите меня просто Касамир, мадемуазель. Моя фамилия не имеет великого статуса, и я редко ее использую». Селина хотела спросить, что Косомир имеет в виду, однако передумала, когда взглянула через плечо. Увидев Пипу, смело шагающую вперед, несмотря на все ее переживания сегодняшним вечером, Селина почувствовала себя виноватой. Вот она снова ставит Пипу в неудобное положение. Настоящая подруга спрашивала бы, все ли в порядке, почаще». Втроем они поднялись по изогнутой лестнице, и тревога стала вдруг наполнять Селину, начиная с кончиков пальцев на ногах и дальше вверх по позвоночнику. Она чуть не оступилась, когда ступеньки начали сужаться на вершине. Нехорошее предчувствие закралось ей в сердце, когда страх достиг горла. Это было странное ощущение, странная смесь эмоций. Насколько Селина могла вспомнить, ей всегда нравилось такое предвкушение опасности. Мальчишки, живущие на одной улице с ней, называли ее пятисот — «маленькой дурочкой», когда она балансировала на перилах ограждения своего балкона на одной ноге. «Ты маленькая дурочка!» — кричали они снизу, чувствуя себя в безопасности и вправе быть важнее и умнее нее. «Вы умерли, Марселина Руссо? Ты хочешь умереть?» Они не могли ошибаться еще больше. Конечно, тогда Селина не хотела умереть. Не было у нее такого желания и сейчас. На самом-то деле ее желание было прямо противоположным. Её просто всегда манило возбуждение, которое идет рука об руку с опасностью. Шанс почувствовать себя – по-настоящему живой. Однако те маленькие тираны в своих поношенных шерстяных кепках не были и полностью неправы, называя ее дурочкой. Даже тогда она понимала, что привлекать опасность так прямолинейно и неоправданно — верх глупости. Жаждать опасности, как кусочка горячего шоколадного торта, если мать-настоятельница была бы сейчас с ними — Селина знала, что та заставила бы их покинуть это заведение немедленно. Признаки опасности сновали повсюду, даже в зловещих изгибах кованого железа перил лестницы. Селина увидела второй этаж. Тусклый свет от множества газовых ламп придавал всему приглушенные оттенки. Воздух вокруг них тоже словно остыл. Охладел, точно они шагнули, изо дня в ночь, пройдя лишь один пролет лестницы. Они поднялись, и Косомир продолжил идти непринужденной походкой. Здесь перила лестницы украшала блестящая латунь, и с каждой их стороны был выкован символ геральдической лилии — пасти ревущего льва. Этот символ будто бы специально преследовал Селину весь сегодняшний день — Или, быть может, безмолвно вёл её в это место. Что-то затеплилось в её груди. Невидимая сила, которая медленно разлилась по рукам и ногам. Пипа рядом схватила Селину за руку, очевидно испытывая то же самое беспокоющее её ощущение. Это ощущение парило и в воздухе, на пороге между светом и тьмой. самир повернулся к ним. Его пронзительный взгляд, кажется, мог прожечь душу насквозь. «Бенвеню а лакур дальон! Добро пожаловать в львиные чертоги!»